Дэвид Гаймер. Лев Эль Джонсон. Повелитель первого. Каждый примарх – уникальное создание, рожденное из генетического материала Императора и воплощающее разные аспекты его личности. Все они обладают безграничными возможностями, но лишь один имеет право называться первым. Лев Эль Джонсон олицетворяет все лучшее, ради чего задумывались примархи, а его легион славится выдержкой, честью и непревзойденным воинским мастерством. Они – верное орудие владыки людей, его непоколебимая карающая длань. Они – темные ангелы. В то время как Император собирает своих самых могучих отпрысков для нападения на Уланор Прайм, Повелитель Первого ведет свой легион к дальним рубежам известной галактики, чтобы усмирить один единственный мятежный мир. Что это? Потворство своей печально знаменитой гордости? Или проклятое кладбище погибших империй, нареченное вурдалачьими звездами, таит нечто такое, о чем лев не готов поведать даже собственным сынам. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право властвовать над галактикой.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 и до начала Величайшей Войны в истории человечества остаются считанные годы. Император Сомниум Лев Эль Джонсон никогда не видел отцовского лица. Джагатай Хан рисовал его неулыбчивым человеком с обветренными чертами того, кто видел каждую звезду и шагал по земле каждого мира. Ру свещала о глазах, полных как великой мудрости, так и мрачной веселости, а вулкан в минуты меланхолии после кровавых побед вспоминал отца невообразимо изнуренным заботой о судьбах галактики с лицом омраченным тяжким трудом ковки будущего людской расы. Но все это были грубые и расплывчатые описания, лишенные деталей. Какого цвета его глаза? Насколько он высок? Есть ли на его коже какие-нибудь шрамы или отметины? Встречи с повелителем человечества всегда оставляли чувство некой неясности, даже смятения, а воскресить их в памяти оказывалось трудно даже таким могучим созданием, как его родные сыновья. Лев с императором виделись нечасто, а когда пути первой и четвертой экспедиции все же пересекались, не заводили долгих бесед. Сын очень походил на отца, возможно больше любого другого из братьев, И что бы те ни говорили, как бы ни думали, среди них лишь один был его истинным первенцем. Оба понимали друг друга порой вовсе без слов. И не касались того, о чем говорить не стоило. Владыке людей многое пришлось вынести на своем веку, и примарх уважал его секреты, не питая при этом иллюзий, будто может что-либо утаить от своего создателя. «Амон поведал мне о твоей великой победе на Горро, отец», — сказал Эль Джонсон. Голос ровный и спокойный, веки чуть прикрыты. Действительно, мы добились успеха, согласился император. Величие его, однако, очень условно. Поверь, если бы ты услышал весть от кого-нибудь из лунных волков, а не от моего кустодия, она бы прозвучала еще более грандиозно. И разве это не было бы правдой? Сын мой, Во все времена были и будут те, кто ставит собственные суждения, инстинкты или веру выше эмпирической истины. Но факты не подчиняются превратностям восприятия, и сила всегда на стороне того, кто ими владеет. Привыкшим удовольствоваться малыми успехами, любая победа кажется великой. Но мы, я и ты, наделены даром смотреть дальше этого. Примарх кивнул, ожидая продолжения, но повелитель человечества больше ничего не добавил куда мне отправляться теперь?» – спросил Лев. «Куда должен?» Эль Джонсон видел перед собой фигуру в золотой мантии и капюшоне поверх изумрудного доспеха, украшенного непостижимыми узорами филиграни. Но лик императора терялся за ореолом ослепительного света. Братья описывали лишь разные его личины. Только Лев знал правду. Глава первая Часть первая. Норлев ненавидел этот корабль. Он ненавидел высокочастотный вой его трехсотлетних плазменных камер сгорания, из-за которого почти не спал после перевода с лазерных оборонительных платформ на успели. Несмотря на то, что судно, как и всегда, стояло на якоре на низкой геостационарной орбите над комплексом «Капитолис» Шейтансвара, а его реакторы, как и всегда, работали на минимальной требуемой мощности, Норлев чувствовал дрожь даже через переборку у своей койки. Когда ему удавалось заснуть, он видел дурные сны, в которых дрожал от холода, а по другую сторону металла скребли чьи-то когти. Просыпался Норлев еще более уставшим, чем прежде. Он ненавидел и вечную стылость на корабле, и постоянно царящую на нем тьму. Ненависть вызывал и тот факт, что до сих пор молчали ВОКС-спутники, ведь Норлев уже 6 месяцев не мог послать сообщения о Настане и сыновьям. Но больше всего он ненавидел сам чертов звездолет. Этот корабль, именовавшийся Обрином, вместе с еще двумя дюжинами устаревших и полузаброшенных боевых судов, оставил здесь флот Крестового Похода, двинувшийся дальше к более ярким мирам. Оставил точно так же, как и самого Норлева. Будь его воля, Норлев превратил бы Обрина в лом и утилизировал отдельные его части. Может, тогда Вокс спутники заработают. Не обращая внимания на товарищей по службе, тоже находившихся в спальной комнате корабельной охраны, Норлев зашагал к личному шкафчику. Он ненавидел это практичное покрытие цвета литой латуни и скрип, с которым шкафчик открывался. Будто человечество могло принести в галактику свет разума, но не тюбик смазочного масла. Поверхность поцарапанного зеркала на внутренней стороне дверцы пересекло мерцающее отражение линейного люмена, висящего в гнезде из аварийных лент и оголенных кабелей. Норлев посмотрел в зеркало, и его глаза тут же расширились. Он скользнул взглядом по своему отражению, словно лучом прожектора по дыму. За его спиной на мягких стульях с алюминиевым каркасом сидели Ян Слиев с Вальдимером между ними был разложен вкрученный в стену стол, захламленный пустыми рюмками для ранки и раскрашенными игровыми фишками. На одноместной койке рядом с ними лежал гитр, до сих пор не снявший полную форму кадета и расстегнутый бронежилет. По-видимому, он просто забыл раздеться и теперь смотрел пустым взглядом на заклепки в потолке. Все местные рекруты вели себя точно так же, а на планете их было полным-полно. Норлев, ненавидевший эту тупую покорность, вдруг понял, что бесит его еще сильнее. Подобную бесстрастность он начал замечать и в себе. Солдат тратил час здесь, убивал полчаса там, пялился на стены, а ежедневные колкости товарищей по службе доходили до него тогда, когда было уже поздно на них отвечать. Он потянул на себя ремень, висящий в шкафчике для формы, после чего вытащил из кобуры личное оружие и проверил его. Автопистолет типа 4 воссовской сборки, один коробчатый магазин на 30 патронов с сильным разбросом. Что ты делаешь, Норлев? Владимир оторвался от игры и поднял взгляд на товарища. Его лицо походило на морду захмелевшей псины, поэтому Норлев был сильно удивлен, что он не пыхтит и не пускает слюни. Красная смена начнется только через 6 часов. Это же не очередной осмотр вещей личного пользования. А, спросил Янслиев, наклоняясь над столом с бутылкой, чтобы плеснуть в рюмку Вальдимира еще оксидно-красной ранки. Учение не учение ему было плевать. Император, они позорят форму не меньше, чем местная шваль. Норлев закрыл шкафчик и повернулся. Говнат! выругался Вальдимир. Что случилось с твоим лицом? Норлев выстрелил ему прямо между глаз. Шквал флишет раскромсал большую часть лица офицера вместе с рукой Янслиева, а бутылка ранки взорвалась. Янслиев начал орать, но не на Норлева или автопистолет, а на свою окровавленную руку. Торчащие из нее осколки стекла и флишеты сверкали под качающимся линейным люмином, будто распакованный подарок. Эта ассоциация раздражала, она явилась из того времени, когда Норлев еще мог ощущать что-то и не чувствовал себя настолько. Иначе. Нечто внутри него подавило воспоминания. Он вновь выстрелил, на полсекунды зажав спусковой крючок и послав в голову Янслеева 15 флешет. После этого от нее остался лишь влажный череп со сползающими ошметками мяса. Гитр продолжал лежать на койке с пустым взглядом, но теперь он пялился на Норлева или же сквозь него, словно видел что-то удивительное, написанное на внутренней стороне затылка убийцы. Что-то побудило Норлева опустить оружие. В его мысли проник шепот, пришедший откуда-то из-за пределов пустоты. Да! обормотал Норлев, словно в полудреме. Далекая звезда пульсировала будто бы для него одного, а он грелся в холодном свете ее одобрения. Я знаю дорогу к ближайшему шкафчику с оружием. Гитр за его спиной опять перевел взгляд обратно на заклепки в потолке, оставив без внимания кровь на своей кадетской форме. Норлев же вогнал в автопистолет новый магазин и вышел в коридор. Часть вторая. «Подведите нас поближе», — сказал Дарил. Он говорил тихо, привычка, выработанная жизнью в лесу, поэтому обладатели неаугментированного слуха едва могли расслышать его голос, звучащий для них как шепот. Вооружение? Спросил Стений. Пока нет. Непобедимый разум завершил полный переход в систему, успел примерно 21 час назад, а последние 10 звездолет гасил скорость. Он летел в сопровождении безмолвной свиты из линкоров, крейсеров и эскортных кораблей которые составляли отколовшуюся от четвертой экспедиционной флотилии тактическую группу, что пересекало пустоту во временно нанесенных и неприметных идентификационных цветах 2003 Долгий перелет непобедимого разума из тьмы системы облака Уорта проходил под завесой секретности, ибо судно не передавало никаких повторяющихся последовательностей или автоопознавательных кодов, а также не приветствовало имперские власти на планете. Лишь сейчас, когда мир, представляющий собой закутанный в облака голубой шар, стал заполнять экраны непобедимого разума, командный состав начал проводить предбоевые ритуалы над комплексами пустотных щитов и системами вооружения исполинского боевого корабля. Лев по своему обыкновению мало что поведал об истинной цели данного путешествия и почти ничего не рассказал даже тем, кого ранг и выслуга позволяли считать доверенными лицами. Дариил же, как и все другие темные ангелы, большую часть дневного цикла пытался понять, что на уме у его примарха. Во имя императора, что там происходит? Дариил, капитан 12-го ордена, старший кузнечный мастер, магистр крыла железа и кастелян непобедимого разума, опустил планшет, который внимательно изучал. Главная командная платформа на капитальном корабле типа Глориана была заставлена множеством кагитаторов, а подключенный к ее инструментарию планшет казался лишним. В лучшем случае он выглядел как подспорье, а в худшем – как показушничество. Если бы Дариила спросили, он бы сказал, что наслаждается ощущениями от чтения, хотя его ремесленная сбруя уже загрузила огромный объем данных и передала их через узлы подключения черного панциря, встроенные прямо в позвоночник космодесантника. Своей закоснелостью Дариил напоминал пятитысячелетний кагитатор – и эта черта доводила до истерики его наставников в императорских кузнях Народная и Манрага. Центральная платформа флагмана Легиона представляла собой скалу с адамантиевыми опорами и изолированными кабелями, со всех сторон окруженную бурным морем шумов систем и сверкающих огоньков. Стоять там и слушать, точнее вслушиваться, означало потеряться в бурлении несовместимых друг с другом лингвистических форм. Смертные члены экипажа перешептывались друг с другом на готике, низком и высоком, непонятном техническом жаргоне и множестве диалектов с десятка сильно не похожих друг на друга миров, а кагитаторы издавали бинарные щелчки с сильным акцентом числовых форм, их мест сборки, Теры, Марса и Юпитера. Машинные жрецы в красных одеяниях напевали себе под нос трескучие песни на технис. Облаченные в доспехи легионеры, стоящие на своих позициях по всей палубе, словно изваяния, сотворенные ангелами, отрывисто обращались друг к другу на боевом жаргоне легиона или одном из дюжин колебанских языков, официально классифицированных переписчиками Великого Крестового Похода, как лингва Мортис. В отсутствие Льва за всеми этими разговорами мог уследить разве что Дарил. Кузнечный мастер не мог сказать наверняка, владел ли способностью к языкам еще до своего вознесения в ряды ангелов, ведь в лесном лагере, где он провел детство, возможности выяснить это не было. Там Дариила окружала лишь родня и никто не говорил на других языках. Но после того, как вербовщик легиона взял его с собой в Альдурук, все изменилось. Формой потолок мостика напоминал свод собора, а через наклонные листы из сверхтвердого и закаленного против пустотного холода бронестекла на палубу проникал рассеянный свет космоса. Однако сейчас была видна лишь горстка звезд, ибо все остальное пространство заполняло белизна из-за альбедо яркого сине-зеленого полумесяца, их место назначения. Муспел. Дарил ощутил покалывание в затылке. Подобное происходило с кузнечным мастером в прошлом, когда нечто, чего он еще не успел заметить, кралось за ним среди деревьев. «Что вы там видите, Повелитель?» – пробормотал Дариил себе под нос в регистре ниже своего обычного шепота. «Что они говорят, брат?» – спросил Фарид Редлос, кивая на планшет в руке кузнечного мастера. Редлос носил ранг магистра «Крыла ужаса», и чисто технически они с Дариилом были равны – но на борту непобедимого разума дополнительный титул кастеляна наделял последнего верховной властью. Хоть Фарид и назвал Дарьила братом, вопрос он задал с должным уважением. «Из того, чем я вправе поделиться, немногое». Редлос хмыкнул, но решил не настаивать. Дариил улыбнулся, когда выполнение запланированных действий было прервано раздраженным тарахтением жреца-механикума, располагавшегося под главной платформой. Тот опять мучился с гемалазийским основным кодом систем управления. Насколько знал Дариил, кузнечные мастера крыла железа считались среди легионы со старта с уникальным братством, ибо, хотя их и можно было сравнить с технодесантниками легиона, они представляли собой абсолютно независимый источник машинного знания. Следуя по стопам своих древних предшественников, кузнечные мастера изучали их искусство у отцов машин и лордов-ремесленников старинных кузней тронного мира, тех самых кузней, которые спустя много времени после обучения первых воинов легиона машинному ремеслу принимали у себя Фулгрима, Вулкана и Ферруса-Мануса. Сам Первый Легион до сих пор в основном получал снабжение и снаряжение именно с Стеры, а не из каких-то миров кузнец, поглощенных растущим Империумом, что периодически вызывало сильное недовольство у остаточного личного состава механикума в экспедиционной флотилии. Вне зависимости от того, как далеко от тронного мира забиралась экспедиция и как часто она делилась, эта привилегия никуда не девалась». Попав на боевой корабль Темных Ангелов, большинство посторонних, ранее служивших на судах других экспедиций, как минимум поначалу испытывали ужас и удивлялись тому, что такой сложный корабль, как Глориана, функционирует без орды служителей в багровых одеяниях, снующих по его внутренностям. А дело было вот в чем. Кузнечные мастера и технодесантники могли самостоятельно обслуживать все технологии, за исключением лишь самых загадочных и трудноуправляемых. Даже сам Дариил, магистр избранного ордена, хранитель не только его технологий, но и тайн, не имел ни малейшего понятия, почему все должно быть именно так. Кузнечный мастер мог лишь выдвигать теории. Он задумчиво почесал бороду рукой без латной перчатки, но со множеством сигнус колец и наперстных лазеров. Эта привычка смертных забавляла братьев Дариила в Совете магистров. «С этими штуками ты выглядишь как деревенщина», — сказал однажды Грифейн из крыла огня. «А что ты можешь нам рассказать?» — спросил Стеней. Вежливая манера общения колебанцев, при этом мало что говорящих по сути, раздражала многих опытных тиранцев в Легионе. Стеней явно входил в их число, пусть и скрывал это так же хорошо, как и любой аристократ с колебана. неодобрительно посмотрел на планшет в руке. 123 997 30-го тысячелетия. Два корабля-хартистов затерялись в Варпе при переходе к Муспелу. 125 997 30-го тысячелетия. Ковчегу-механикума, проходящему через субсектор, пришлось осуществить аварийный переход. С тех пор о нем ничего не было слышно. Предположительно, судно пропало со всем экипажем. 129 997 30-го тысячелетия Первая бригада муспельских ополченцев исчезла в полном составе, 5000 вооруженных бойцов во время полета к астропатической трансляционной станции Муспел-12, на борту которой должны были проходить учения. Транспортер и его эскортные корабли пропали без видимых причин, их следов также не обнаружили. 131 997 30-го тысячелетия Пожар на одной из орбитальных подстанций фактически отрезает 9 десятых поверхности планеты от ВОКС-связи и не позволяет проводить ауспик сканирования на этой территории. Происшествие имело место 6 месяцев назад. Поломку до сих пор не устранили. Судя по всему, у представителей механикума нам успели произошел ряд аварий, а транспорт, который, как мы полагали, доставит свежие подразделения вместе с усиленным отрядом скитариев, задерживается уже на месяцы похоже на бермудский триптих», – заметил Стений. «Что?» – спросил Редлос. «Древний тиранский миф», – объяснил Дарил. Стений удивленно взглянул на него. «Библиотеки Манраги хорошо сохранились, брат, а ее мастера поощряют всеобъемлющее изучение. изучения». «На Терре не осталось океанов», – произнес Стений. «Но мы продолжаем рассказывать друг другу истории о сошедших с ума капитанах и кораблях, пропавших без следа. «Людям всегда будут нужны страшные рассказы», — ответил Дарил. «К согласию этот мир привел девятый, верно?» «Изначальные обитатели Муспела регрессировали до первобытного состояния», — сказал Редлос. «Дикари, селившиеся в руинах городов темной эпохи и взывающие к примитивным богам, что бросили их». Согласно записям Сангвинии, местное население было абсолютно покорным ни малейшей желчности в нравах. Девятый не нашел даже оружия, добавил Стеней. Ничего сложнее кремниевого топора. Редлос скрестил руки на широко выгибающемся нагруднике. Никогда не видел ничего подобного. Все отчеты итераторов говорят о том, что кровавые ангелы оставили за собой образцово-послушный мир, произнес Стеней. По надстройке командной палубы прокатился тектонический рокот, и реактивная тяга гигантских двигателей непобедимого разума замедлила корабль, чтобы он по инерции преодолел последние полмиллиона километров до орбитальных якорных стоянок флота планеты. На панелях отображения, что окружали платформу низкой стеной, Дарил видел иконки 18 черных как ночь линкоров, которые по примеру флагмана уменьшили скорость. На кристаллфлексовых экранах непобедимого разума мелькали изображения этих судов сопровождения, и их истинный облик был гораздо менее упорядоченным и величественным, нежели условные графические символы, обозначающие линкоры на панелях. Перекошенный позиционный двигатель, едва заметная неустойчивость при движении, маслянистый блеск из-за повторяющихся перебоев с энергоснабжением щитов. У некоторых кораблей отсутствовали сенсорные мачты – Или же они демонстрировали следы повреждений, как после столкновения с астероидом. Все суда несли свежие шрамы войны с Рангдой. И не только они. Одному лишь Льву известна истинная цена, уплаченная Легионом во время третьего и последнего ксеноцида. Это бремя примарх решил нести в одиночку. Дарил вздохнул. «Они всегда будут первым, которым все восхищаются и которому все завидуют». Но теперь десятый, тринадцатый, шестнадцатый и даже семнадцатый, несмотря на все свои неудачи, угрожали превзойти темных ангелов в силе и подвигах. Однако те выполнили свой долг. Темные ангелы всегда его выполняли. «Хотелось бы мне знать, что мы тут делаем», – бормотал Стений, вытаскивая командира из задумчивости. «Варп всегда прибирает к своим рукам корабли, а в некоторых областях он опаснее других». Да и нет ничего удивительного в паре сотен консервативных оппозиционеров, намеревающихся устроить беспорядок в недавно приведенном к Согласию мире. Что бы там ни заявлял Девятый. Дариил указал в сторону экрана из Кристалфлекса, на который выводилось изображение стоящих на пустотном якоре и безмятежно вращающихся кораблей. Два тяжелых крейсера, что находились в шаге от снятия с вооружения и несли на корпусе калаш из устаревшей Геральдики горстка эсминцев и корветов, дрейфующих в практической полной электромагнитной тишине. Пара более легких эскортных судов передавала противоречивые аварийные коды. Один вещал о возгорании двигателя, а второй – о полномасштабном бунте. Тем не менее, все остальные корабли сохраняли зловещее безмолвие. «Разве это не кажется тебе неладным, брат?» «Это ниже нашего достоинства», – ответил Стеней только если Лев не намеревается оскорбить ангела. «Это ниже твоего достоинства, сын мой». Трое рыцарей обернулись. С побледнел, опустился на одно колено и склонил голову, уперев подбородок в нагрудник. Гигантские противовзрывные двери со скрежетом погрузились в принимающие блоки, когда Лев Эль Джонсон, примарх Первого Легиона, устремился вверх по трапу, ведущему на платформу. Огромный в своих мастерски изготовленных силовых доспехах, которые подарил ему сам император, лев являл собой загадку для законов реальности и достижение гораздо более значительное и великое, нежели перевозящая примарха могучая Глориана. Изогнутый черный керамид был украшен позолоченными орнаментальными завитками и затейливыми рельефными рисунками, изображающими лесные пейзажи. На одном бедре висели ножны с покоящимся в них безупречно выкованным львиным мечом. Сами ножны были искусно сделаны таким образом, чтобы напоминать сложенные листья. В кабуре на другом бедре находилась фузея актинейская. Одному императору ведомо, сколько людей, ксеносов и обладающих сознанием искусственных интеллектов уничтожило это оружие с момента своего создания в темную эпоху технологий, прежде чем он передал его в бездонные хранилища арсеналов Первого Легиона однако оно нашло себе достойный приют в левой руке величайшего бога войны, несущего светское просвещение. Лев двигался, словно хищник, в лесу, и все вокруг него умолкли и застыли, когда примарх откинул в сторону отороченный мехом плащ и сел на вырезанный из дерева командный трон. Он производил величественное впечатление отнюдь не только мощной статью, Одним своим присутствием мрачный примарх заставлял повиноваться себе целый зал гордых рыцарей, сверхлюдей. Эль Джонсон возвышался над любым другим воином. Пусть он и имел еще 17 братьев, но примархи не могли считаться и близко равными друг другу по способностям, а лев Скалибана был самым необыкновенным из них. Примарх снял с головы корону из темного керамита, позволив длинной гриве красно-каштановых с золотом волос упасть на плечи и подался вперед. Глаза цвета безжалостной зелени лесов Калибана одновременно следили за двумя дюжинами панелей отображения. Темные ангелы могли действовать быстро, руководствуясь острым умом и проницательностью, но за каждым их начинанием что в мирное время, что на войне, незримо стоял лев, чья рука направляла легионеров». Примарх давался нам фрагмент общей картины, которую целиком видел лишь он один. Вселенная ожидала его слова. Лев заставлял ее ждать. Взять на абордаж те корабли, сказал Примарх голосом столь властным, что его нельзя было спутать с человеческим. Какие именно, сир? спросил Дариил. Все. Часть третья. Аравейн потянулся к аккуратно подвешенной над головой грузовой сетке со связкой сухих листьев и коническими семенами. Когда он убрал руки, перчатки пахли другим миром, миром темным и злобным, миром, который не желал Аравейну и его роду ничего, кроме самой кровавой из смертей. Он закрыл глаза и вдохнул запах гибели, а вонь прометия и вой турбовентиляторных двигателей для вертикального взлета на мгновение исчезли. В месте, где оказался Аравейн, продолжала царить смертоносная и дикая величественность гористой северной чащи Дома легионера. Он открыл глаза, позволив сиренам пусковой палубы и шуму двигателя проскользнуть через его мысленный щит. Сделанный им простой амулет подпрыгивал и крутился на своем тросике, пока остальные бойцы отделения поднимались по посадочному трапу. Аравейн быстро сотворил в воздухе знак, и от изумрудных листьев пси-капюшона повеяло ледяными ветрами горы Сартана, которые начали обдувать его затылок. Затем легионер произнес молитву защиты от опасности и пустоты. «Братья-рыцари!» — рявкнул сержант отделения, взойдя на трап последним. Его звали Кай, и это имя было выгравировано филигранью, чьи узоры изгибались на краях пластин доспеха. Смазанная маслом пласталь брони сверкала, будто темное зеркало. Хитроумная иерархия символов позволяла идентифицировать его как рыцаря 15-й роты 3 ордена и командира тактического отделения Мартлет. На нагруднике Кая был вытравлена эмблема крыла грозы, а рядом с обозначениями подразделения на правом наплечнике виднелись менее заметные субординантные знаки, расположенные в определенном порядке и нарочито сделанные сложными для восприятия. Они указывали на ранг Кая в параллельных эшелонах Гекса Грамматона. Чем пристальнее Аравейн изучал доспех сержанта, тем больше он обнаруживал геральдических символов секретных орденов, еще более неясных, чем те, что украшали наплечник. Все они были заключены в узоры с мотивами листьев и венков. Кай вытащил из ножен калибанский боевой клинок с крестовидной гардой. В преддверии битвы мы проявляем почтительность. Сержант отделения повернул меч наконечником к настилу палубы десантно-штурмового корабля и опустился на одно колено. Доспех Кайза урчал, когда тот коснулся лбом и феса оружия. Стоящие в проходе темные ангелы сделали то же самое, принеся клятвы на своих клинках и болтерах. Женщина смертная, которая уже закрепила слишком крупные для обычного человека фиксаторы, машинально потянулась к рискованному пикт обычно лежащему в ее сумке-портфеле. Краем глаза Аравейн увидел ее нахмуренные от досады брови. «За льва и колебан!» – провозгласил Кай. «За льва и колебан!» – прозвучало в ответ. Сержант поднялся на ноги с жужжанием сервоприводов в коленных сочленениях, а остальные воины отделения попятились к своим фиксирующим обвязкам. Аравейн занял место напротив женщины. «Савина». Так назвал ее Кай. Она одарила Аравейна мимолетной нервной улыбкой, но тот не обратил на это внимания. Сержант ударил кулаком по потолку и потянулся к верхнему ободу гаржета, чтобы вручную щелкнуть воксом и послать сигнал готовности в кабину пилотов. Турбовентиляторные двигатели завизжали вдвое сильнее, а женщина начала бормотать собственную молитву, когда люк захлопнулся и отсек внутренности корабля от гвалта на пусковой палубе. Длинные усы Аравейна скрыли тонкую улыбку. Даже в разгар молитвы женщина тщательно подбирала светские формулировки, что изумило его внутреннего циника. То, что она вела себя так, даже будучи охваченной страхом перед грядущим, говорило о внутреннем мужестве, и это производило на на впечатление. Хоть женщина и носила бросающуюся в глаза повязку медики с бронежилетом для защиты, она явно входила в число летописцев, которые присоединились к экспедиционной флотилии в последующие за Пердитусом десятилетия. Темные ангелы не были шестнадцатым или третьим, чье благосклонное отношение к новому указу, судя по всему, говорило о дурном тоне и бестактном желании, чтобы их достижения чествовали за пределами братства Астартес. Тем не менее, это не останавливало горстку упорных и самоуверенных летописцев от попыток попасть в Легион Льва. Шарм первого, как полагал Аравейн. Он закрыл глаза, вытесняя из головы все внешние шумы и готовясь потратить минуты пустотного полета в медитации. «Нормально ли, что боевое отделение легиона сопровождает один из библиариев?» Аравейн проскрежетал сквозь зубы, не открывая глаз. «Нет». «А что означает этот?» «Амулет у вас на потолке?» Библиарий ничего не ответил, и женщина, к счастью для легионера, наконец умолкла. Громовой ястреб, чей корпус формой походил на слиток, с креном оторвался от своего посадочного блока и, сделав полный поворот вокруг своей оси, полетел к дверям пусковой палубы. Женщина что-то забормотала, а десантно-штурмовой корабль вздрогнул и устремился вперед. Резкое ускорение почти не повлияло на настрой легионеров с их улучшенной физиологией, но летописец крепко вцепилась в фиксирующие ремни, словно боялась, что ее может выкинуть в космос. «Зачем? Леву, Допускать? Пиктера? На? Свой? Корабль? А потом? Лишать? Его? Пиктапарата? Кто знает? В отличие от женщины смертной, дрожь десантно-штурмового корабля практически не мешала работе голосовых связок Аравейна». «Как? Вы? Думаете? Что мы? Там? Найдем?» Тригейн, непосредственный подчиненный Кая, усмехнулся, когда остальные легионеры надели шлемы и в последний раз проверили оружие. «Не знаю, как вы, братья, но я все еще надеюсь на орков». Глава вторая Часть первая. Норлев развернулся и окатил коридор автоматическим огнем точно в тот момент, когда из-за угла выскочил корабельный охранник. Хотя нет. За мгновение до того. Флешеты со скрежетом прошили трубы под потолком, изрешетили солдатский бронежилет со шлемом и буквально разорвали на куски неприкрытые конечности. Человек сполз по стене груды окровавленного мяса. От встречной очереди Норлев нырнул за выдвижной пластальный щит, одно из нескольких средств защиты экипажа в случае перестрелки. И снова мужчина был готов поклясться, что порыв настиг его на полсекунды раньше, чем обнаружился второй охранник. Он высунулся из-за укрытия и выстрелил, но пистолет капитально проигрывал в дальности вражескому тяжелому автомату и лишь высек из переборки россыпь искр. Но тут, примерно в сотни метров дальше по коридору, раздался грохот. Сработали взрывпакеты, которые Норлев заложил в стенах. Миниатюрное, но яростное рукотворное солнце за отведенный ему миг пережгло идущие от реактора кабели питания, отчего по всей палубе, мигнув, погасли осветительные лампы. Воспользовавшись растерянностью противника, мужчина выпрыгнул из-за щита, вскинул к груди автоматический дробовик из корабельного арсенала и зажал спусковой крючок. Выстрел гулко прогремел в тесноте прохода, а дульная вспышка в темноте ослепила не хуже фотонной гранаты. Охранника сбило с ног. Снова воцарился мрак, однако Норлев внезапно осознал, что может видеть, поверхности вокруг мерцали, будто очерченные звездным сиянием, и удивился, что его это ничуть не удивило. «Разберитесь со светом!» – крикнул кто-то у него за спиной. Норлев обернулся. На ближайшем перекрестке тьму рассекли три ярких луча от подствольных фонарей. Мощного телосложения солдат в громоздкой броне направил свой луч прямо ему в глаза. «Он здесь, сэр!» – рявкнул бугай, шагая к бунтовщику. Понимая, что не успеет навести оружие, Норлев сам ринулся на врага. Боец ударил первым, в лучах фонарей сверкнул наконечник штыка. Норлев отбил лезвие прочным стволом дробовика, а затем пнул противника в живот. Раздался треск, как если бы разбилась тарелка, и солдат отлетел на добрый метр, а мятежник отклонился назад почти параллельно полу, уворачиваясь от засвистевших вокруг пуль. На помощь товарищу уже бежал второй громила. Норлев резко выпрямился. К нему устремилась шоковая булава, оставляя в воздухе озоновую дымку и с громовым хлопком попала в плечо. Почти ничего не ощутив, он второй рукой схватил вояку за шею, сломал ее и дважды приложил уже испустившее дух тело о стену. Налетевший шквал огня вынудил его снова укрыться за переборкой, прижавшись к холодной пластали опорной колонны. Судя по лучу с другой стороны, метавшемуся точно жук в банке, последний боец торопливо отступал. Когда свет исчез за углом, к пораженному плечу вернулась чувствительность». Одежда на нем стала влажной, пальцы покраснели от прикосновения. «Просто царапина, ничего страшного», – пробормотал Норлев. Мысли подернуло импульсом чуждого разума. «Я убил четырех человек». Он задрожал, глядя на собственную ладонь. Накатила дурнота. «Этими руками». Далекое сознание надавило сильнее. «Лифты». «Да, конечно». В голове раскрылись лепестки бесконечности. «Я понимаю». Дойдя до пересечения коридоров, где скрылся пятый солдат, Норлев повернулся на каблуках и двинулся в противоположную сторону. Его там уже ждали. Солдат схватился было за дробовик, но палец на спусковом крючке вдруг перестал слушаться, впервые с того момента, как его захлестнула потребность войти в кубрик и вышибить Вальдимиру мозги. Стоявшее перед ним существо носило сгорбленное, будто поломанное тело и изорванную форму младшего офицера. Его мраморную кожу пронизывали черные вены, а на месте глаз зияли бездонные провалы – дыры в ткани реальности, объятые пламенем, усыпанные иномерными звездами. Руки с оружием сами собой опустились, и у плотской оболочки напротив тоже, словно в каком-то зловещем отражении. Между ними двоими пронеслась вереница мыслей, не сдерживаемых грубой материи человеческого мозга, но из этого обмена Норлев извлек лишь эмоции. Нерешительность. Раздражение. Страх, перерастающий в злобу. Под стук сердца, выдыхая из легких горячий воздух, мужчина крепко сжал дробовик и через силу поднял. Он только моргнул. И снова оказался один. Обернулся, посмотрел через плечо, но офицер просто испарился. Будто вспоминая полузабытый сон, Норлев коснулся лица и ощутил пальцами твердые шершавые бугры там, где под его собственной холодной дряблой кожей проступили черные вены. С перекрестка за спиной послышались крики и резкий грохот автоматической стрельбы. Норлев повернулся на звук, но давление на мозговой ствол усилилось, топя в глубинах сознания любые мысли о новом столкновении. Солдат уступил и позволил чужой воле направлять его к шахте магнитного лифта. Налево, направо, направо, снова налево. Обрин намеренно создали запутанным лабиринтом, в котором Норлиф, однако, знал каждый угол. В одном из коридоров его настигло кошмарное предчувствие, за которым уже в следующий миг последовали гул и вибрирующая боль, словно все зубы разом начали медленно выползать из челюстей. По палубному настилу прокатился отголосок мощного удара, затем еще один. «Нет, не удары, поступ гиганта!» Гонимый вперед, Норлев сорвался на бег. Болтающийся на ремне дробовик бился о бедро. Но внезапно предчувствие стало реальностью. Он увидел человека. Мужчину, трех метров ростом, облаченного в громадную черную броню, рычавшую, будто голодный и злой механический зверь. В кромешной тьме лицо незнакомца виделось кривой маской из образов внечувственного восприятия и блеклого внутреннего света. Легионес Астартес», пробормотал солдат, наконец понимая недавние колебания в чужатском голосе. Мириады перспектив бесконечности сосредоточились в одной разрушительной цели. «Да!» – рявкнул незнакомец в ответ. Норлев разрядил дробовик, прежде чем гигантский сверхчеловек успел среагировать на его присутствие. Урона, впрочем, он причинил не больше, чем если бы руками швырнул в исполино мешок гвоздей. Дробь отскочила от нагрудника воина и зарикошетила в тесноте коридора, наполнив мрак вспышками искр. Двинувшись на легионера, он выстрелил снова и снова. Оружие выбрасывало гильзу за гильзой, но результат был один, все равно что силится галькой поцарапать танк. Космодесантник не пытался найти укрытие, даже не сбавил шаг. Безо всякой спешки он поднял болтер, а палец коротко зажал спусковой крючок. Один единственный реактивный снаряд, предназначенный для вскрывания брони мутантов-переростков, ксеносских отродий и всего прочего, что враждебная галактика могла выставить против военной смекалки человечества, взорвался у Норлёва в животе. Солдата поглотила тьма. Но мгновение спустя он очнулся, прислоненный к переборке и глядящий в потолок. Норлёв опустил взгляд. По палубе растекалась зловонная лужа телесных жидкостей, а разметанные ошметки потрохов тянулись к двум кровоточащим комам мяса, которые, вероятно, еще совсем недавно служили ему ногами. Легионер не остановился. Сочтя Норлева покойником, воин направился дальше своей дорогой, походя расплющив тяжелым сабатоном протянутые по полу вывалившиеся кишки. «Можешь передать Тригейну, брат?» – его низкий голос двоился и искажался помехами в открытом ВОКС-канале. «Это не ворки». Космодесантник скрылся в коридоре, но издалека еще доносились ритмичное шипение и стук магнитных подошв по металлическому настилу. Норлев моргнул, резко ощутив непреодолимую сонливость. Легионес Астартес прохрипел он в ответ искорки жизни, настойчиво пробивавшейся, выхвативший разум мгле, и закрыл глаза. Но их не должно быть здесь. То, что Ангелы Императора пришли именно в его мир, почему-то разозлило Норлева. «Да», — выдохнул он. Веки его дрожали, а жизнь стремительно покидала тело, вопреки всем попыткам далекой силы удержать ее. «Новый план». «Я понял». Часть вторая. Аравейн резко замер посреди коридора. Ровно 41 минуту назад громовой ястреб коснулся старой ржавой палубы в ангаре Обрина. Отделение Мартлет немедленно приступило к тому, для чего создавались легионы Састартес, со и что темные ангелы всегда делали лучше прочих. Кай направился прямиком на командный мостик эсминца, тогда как Тригейн в одиночку захватил и удерживал машинное отделение. Оставшиеся трое рыцарей рассредоточились по хитросплетению внутренности корабля, выискивая и уничтожая на своем пути любые очаги сопротивления, активные и потенциальные. Воины действовали столь точно и стремительно, что у мятежников не было ни единого шанса смешаться с экипажем, прежде чем их настигнет карающий клинок возмездия императора. Аравейн же тем временем следовал собственным охотничьим инстинктам. Оптические усилители шлемного визора обрисовывали проржавевшие и забрызганные кровью коридоры насыщенными оттенками зелени в полутенях. Руны над левым глазом обозначали местоположение бойцов Мартлета, раздельно зачищавших старый дозорный корабль. Из недр железного лабиринта доносился гулкий отстук болтеров. Библиарий закрыл глаза. Он чувствовал что-то. Псионическое напряжение как если бы солнце изобличило тенью прятавшийся мир. Воин провел пальцами по стене, ощущая через керамид перчатки все стыки, заклепки, а также царапины и вмятины, оставленные на металле шрапнелью и флешетами. Неторопливо убрав ладонь, он поднял руку к шее и расстегнул крепление шлема. Визор погас, внутрь проникли тьма и запах крови. Аравейн непроизвольно сморщил нос. Едкие ароматы напомнили ему о детстве, когда он резвился в зарослях близ замка, представляя себя охотником. Однажды он нашел недельной давности труп, который хищники оставили гнить у стен. Последних великих зверей лев истребил задолго до рождения Аравейна, но в лесах Калибана водилось еще много чудовищ. И даже когда леса исчезнут, все равно останутся те, кто убивает скорее из злобы, нежели от голода из задумчивости Кодиция вывел раздавшийся за спиной характерный плеск рвоты. Летописец по имени Савина держалась за живот, согнувшись над останками муспельского солдата. Голубая флотская униформа почти вся стала темно-фиолетовой от впитанной крови, а на полу и стенах, и на подошве аравейна, смердели ошметки плоти и кишок. Женщина несла на голове фонарь, еще один она примотала к запястью. И сейчас два луча выхватывали из мрака белое как мел лицо мертвеца, пока свободная рука дрожала у открытого рта Грааль. «Мф, мне бы пригодился мой пикт -аппарат». Не слушая, Библиарий внимательно рассматривал изувеченное тело. Вдруг где-то в глубине его разума что-то едва уловимо шевельнулось, будто потревоженное тихим шепотом сквозь пространство и время. «Индрасул», хмуро изрек Аравейн, выгоняя из мыслей чужой голос. От его оплетенного псика подобно утреннему туману, в воздух поднялась холодная дымка. «Пожалуйста, отойдите подальше». «Милостивый трон». Летописец протянул руку к выступающим черным венам на щеках убитого солдата. Что стало с его лицом? Вероятно, вступил в контакт с ксеновской заразой. Савина отпрянула и судорожно вытерла ладонь о свой бронежилет. «Это какой-то патоген?» Беззвучно активировав вокс-передатчик в вороте брони, Аравейн открыл второй выделенный канал связи с непобедимым разумом. «Круциатум». Действующий пароль был произнесен неузнаваемым из-за помех голосом. «У нас труп. Сообщите старшему библиарию Эликасу и вестнику огня Грифейну». «Пусть вышлют сюда медицинскую группу». Он повернулся к летописцу, которая продолжала таращиться на мертвеца. «Вы останетесь здесь, дождетесь группу и вернетесь вместе с ней». Мимолетного замешательства женщины Аравейну хватило, чтобы снова надеть шлем. «Вы. Бросите меня тут. Вы в безопасности. Эта часть корабля уже зачищена, а мои братья не заставят себя долго ждать». Меня же ждут иные дела на флагмане. Ясно. Значит, Грааль снова замешкалась. Губы двигались словно нехотя, а взгляд никак не мог оставить изувеченное тело. Новый план. Глава третья. Часть первая. Савина. С тех пор, как медики затолкали летописца на борт своего десантно-штурмового корабля Грозовой Ястреб, ее мозг работал со скоростью света, а на ум приходило то, о чем она не думала уже годами. Детство, проведенное в путешествиях по сектору Хагрифон. Мать, концертная флейтистка, довольно известная в некоторых регионах. Отец, сотрудник корабельной безопасности в транспортной компании Хартистов. В своих самых ранних воспоминаниях она сворачивалась калачиком под концевым участком питающего двигатель трубопровода и находила успокоение в вибрации трубок. Затем оседлая жизнь. Дом в новом поселении, сооруженном на дреле двери из готовых элементов. Ярко выкрашенное строение в пыльном желтовато-коричневом мире. Запахи Амасока и обскуры. Отец озлобляется. Она помнила взросление, дурные компании, бунт в имперской коммерции в знак протеста против какого-то очередного налога. Две ночи в холодной камере городских блюстителей. А затем все заново по кругу. Похороны. Мир все так же бесцветен. Картинки проносились одна за другой так быстро, что она успевала бросать на них лишь мимолетный взгляд, словно кто-то перелопачивал пожелтевшие печатные копии ее мыслей. Савина. После похорон она угомонилась избавилась от сомнительных дружков и начала заниматься в схоле искусств в принципе Этого хотел бы для нее отец, а благодаря связям матери процесс собеседования оказался чистой формальностью. Савина с головой ушла в изучение искусства создания снимков и изображений. Прохождение стажировки в планетарной передаче новостей. Долговременная командировка в тактическую группу долгопят, а именно на корвет развалюху безжалостной. Летописец даже не подозревала, что будет скучать по своему дому, но вот мир докладывает в секторальные представительства военного совета о первых боях конфликта, который впоследствии перерастет в Уланорский крестовый поход. Тогда Савина впервые услышала о службе летописцев. Нечто, действующее извне ее мыслей, пробуривается еще глубже в воспоминания. «Да», — сказали мысли летописца. «Вот оно». Когда Долгопят выискивал базы снабжения зеленокожих в заливах между системами Веспион и Утрайдес, с Савиной связалась подруга из схола искусств. Ее разум нащупал давно забытое имя – Беспел. Гаринет Беспел. Та стала композитором и написала имперскую симфонию, а созданных ею гимнов для недавно приведенных к Согласию миров – насчитывалось больше, чем завоеванных планет у большинства экспедиционных флотилий за все 200 лет Великого Крестового похода. В своем письме Гаринет восторженно рассказывала о последней командировке в качестве летописца 15-го легиона. Несмотря на все слухи о загадочности тысячи сынов, достигавшей ушей Савины в различных сухих доках и офицерских кают-компаниях, она продолжала завидовать назначению Гаринет Беспал. «Да спасет ее император!» Теперь она завидовала подруге еще больше. В случае с Гарри над было очень легко испытывать подобные чувства. «Да!» «А еще...» Савина ощутила, как ее далекое тело, где бы оно сейчас ни находилось, вздрогнуло, но не смогла подавить в своем разуме эту закономерную, но предательскую и ужасную мысль. Она восхищалась темными ангелами. Это естественно, ведь ими, по слухам, восхищался даже Гор. Кем надо быть, чтобы не восторгаться первым легионом? Когда после долгих месяцев подачи прошений Савину наконец пригласили на борт непобедимого разума, она написала об этом всем, кого только знала. Матери, своему старому начальнику в новостной службе военного совета, проводникам на безжалостном и, конечно же, чертовой от Беспал. Насколько она знала, к темным ангелам приписали лишь горстку летописцев, а Савина входила в их число. Оказалось в самом сердце легиона, что было предметом зависти всех ее знакомых и о чем она страстно желала рассказать каждому. Однако продлилось все это недолго, так как очень скоро Савина столкнулась с проблемой. На корабле темных ангелов,